Глава 35. С улицы пришел полицейский из машины и присоединился к всеобщему волнению. Ричард не сомневался, что парни в других машинах тоже отвлеклись. В данную секунду безопасность Джанет Солтер не стоила и цента. Поэтому Ричард наблюдал через окно гостиной за улицей и получил представление о том, что произошло из беспорядочных обрывков разговоров в коридоре. Это оказалось несложно, По приказу шефа Холланда департамент оставался в состоянии полной боевой готовности, поэтому полицейские машины постоянно патрулировали город, и все сохраняли максимальную бдительность. Все улицы объезжали с интервалом в 20 минут. Каждого пешехода, каждый автомобиль или грузовик внимательно осматривали. Проверяли парковки, переулки и подъезды к Болтону. Машина, в которой в полном одиночестве сидел новичок Монтгомери, проезжала мимо занесённой снегом парковки, расположенной к северу-западу от центра города. Монтгомери обратил внимание на машину Петерсона, которая показалась ему пустой. Стекло было опущено. Бугель упирался в глухую кирпичную стену. Примечание. Конструкция из труб и стержней, крепящиеся на автомобиль спереди и реже сзади, предназначен для защиты кузова автомобиля при езде по пересеченной местности и столкновениях с животными. Конец примечания. Но когда Монтгомери присмотрелся и обнаружил, что Петерсон лежит на двух передних сиденьях и что он умер от пулевого ранения в голову, Ричард оставался возле окна гостиной, наблюдая за безмолвной улицей, и думал о Петерсоне, предоставив полицейским скорбить в коридоре. Он слышал их голоса, Сначала они не хотели верить в то, что случилось, надеясь, что произошла ошибка. Ричард считал такое теоретически возможным, но крайне маловероятным. Оперативные рапорты с места происшествий часто оказывались ненадежными. Ранения в голову иногда интерпретировали неправильно. Глубокую кому люди принимали за смерть. Но в 99 случаях из 100 рассчитывать на лучшее не имело никакого смысла. Ричард это прекрасно знал. Он был оптимистом, но не дураком. Пять минут спустя плохие новости подтвердил шеф Холланд. Он подъехал, припарковался и вошел в дом вместе с волной холода. Его программа состояла из трех пунктов. Во-первых, он хотел лично сообщить своим людям о смерти Петерсона. Во-вторых, потребовал, чтобы они вернулись к своим обязанностям. Он послал офицера обратно в машину. Дневную смену в постель – одно из женщин ночной смены в библиотеку, а вторую попросил сосредоточить внимание на входной двери. Холланд говорил спокойно и твердо, полностью держа ситуацию под контролем. Он оказался хорошим командиром. Конечно, задача была для него слишком сложной, но он продолжал двигаться и отдавать приказы. На глазах у Ричера очень многие командиры впадали в ступор, когда происходило нечто серьезное. И третьим пунктом повестки дня был то ли приказ, то ли просьба. Холанд вошел в гостиную, посмотрел Ричару в глаза и попросил его взглянуть на место преступления. Джанет Солтер проснулась и встала, и сейчас пряталась на кухне. Там ее и нашел Ричар. Она была полностью одета, и Джек заметил, что из кармана у нее торчит пистолет. Она знала, что он ей скажет. «Да, мне известно, что нужно делать», — сказала она, нетерпеливо взмахнув рукой. «Точно?» — спросил Ричард. Она кивнула. «Подвал, пистолет, пароль. Когда?» «Сразу, как только что-нибудь произойдет». Она немного помолчала. «Или до этого. Быть может, прямо сейчас». «Неплохая идея», — сказал Ричард. «Убийца где-то рядом. Я знаю, что мне делать» повторила Джанет Солтер. Ричард сел на пассажирское сиденье седана Холланда, который сразу же направился в сторону города. Свернули налево, потом направо, проехали мимо кафе и магазина одежды, в котором делал покупки Ричард. Затем промчались по узким переулкам и вскоре оказались в длинном квартале двухэтажных кирпичных зданий, приземистых и совершенно одинаковых. Возможно, раньше здесь располагались магазины, офисы или склады. Может быть, коммерческий центр Болтона. Теперь дома выглядели дряхлыми, а большинство и вовсе казались брошенными. Три подряд снесли. На их месте осталось пустое пространство размером 100 футов на 40. И его использовали в качестве временной парковки. Возможно, днем здесь стояло много машин, но сейчас было пусто. Все пространство засыпал снег со следами проехавшего грузовика. Теперь снег подморозило. Пустую парковку охраняли две патрульные машины с включенными тревожными огнями. Их вращающиеся красные лучи ритмично скользили по окружающим поверхностям, то приближаясь, то удаляясь. В каждой машине за рулем сидело по одному полицейскому. Ричард их раньше не видел. Толпы, которую требовалось сдерживать, не было. Слишком поздно и холодно для зевак. Машина Петерсона стояла в левой части парковки. Двигатель все еще работал на холостом ходу. Стекло со стороны водителя оставалось опущенным. Вертикальные поперечины переднего бугеля плотно прижимались к глухой кирпичной стене соседнего здания. Холанд остановил машину у тротуара и вылез наружу. Ричард последовал за ним, на ходу застегнув куртку и натянув шапку на уши. Эта улица шла с юга на север, и стены домов защищали их от ветра. Холодно, но терпимо. Они вместе вошли на парковку, не опасаясь испортить следы шин или отпечатки ног. Они попросту отсутствовали. Покрытый колеями снег напоминал гофрированное железо, только более твердое. Его поверхность стала глинцевитой и скользкой, и они подошли к машине Петерсона сзади, с трудом сохраняя равновесие. Из выхлопной трубы поднимался дымок. Автомобиль терпеливо стоял на месте, как верный слуга, дожидающийся новых приказов хозяина. Под ногами скрипил лед, когда Ричард и Холланд подошли к дверце водителя и заглянули в открытое окно. Ноги Петерсона оставались над педалями газа и тормоза, а тело повернулось в поясе. Он упал на бок. Пистолет лежал в кобуре. Голова была откинута назад, шея вывернута, одна щека прижата к обивке, словно он искал что-то важное на полу под пассажирским сиденьем. Ричард обогнул багажник, его колени на мгновение окунулись в облачко дыма из выхлопной трубы прошел вдоль дальнего бока машины к передней дверце со стороны пассажира, положил руку в перчатке на ручку и распахнул дверцу. Затем он присел на корточке. Петерсон смотрел на него невидящими глазами. В центре лба появился третий глаз, входное отверстие от пули, расположенное идеально, как и у адвоката на двухполосной дороге на востоке. Почти наверняка калибр 9 мм стреляли с близкого расстояния. Ричард заметил на коже легкие ожоги, похожие на едва заметную татуировку, оставленную порохом. Вероятно, стреляли с пяти футов. Выходного отверстия не было, пуля осталась в голове Петерсона и деформировалась, ударившись о стенки черепа. Редкий случай для выстрела с близкого расстояния пулей такого калибра. Очевидно, у Петерсона был толстый череп. Не могло быть никаких сомнений в том, что полицейский мертв. Ричард достаточно разбирался в баллистике и человеческой анатомии и видел слишком много мертвецов, чтобы сразу это понять. Однако он проверил, снял перчатку и приложил два теплых пальца к холодной коже за ухом Петерсона. Пульс отсутствовал. Ничего, кроме воскового ощущения трупа, отчасти мягкого, отчасти твердого, материального и в то же время нереального уже совершенно чуждого живому прикосновению. Ричард снова надел перчатку. Он обратил внимание, что рычаг переключения скоростей стоит на первой передаче. Рация продолжала тихонько работать, из нее доносились регулярный шум помех и тихие неразборчивые голоса. «Ладно», — сказал Ричард. «Ты видел достаточно?» — спросил Холланд. «Да». «Что произошло?» «Я не знаю». Почему он сразу не поехал домой? Я не знаю. Он искал стрелка, сказал Холланд. Вы все его ищете Но сегодня у него были другие задачи. Значит, он решил проявить инициативу. Ты знаешь, почему? Нет. Он хотел произвести на тебя впечатление. На меня? Ты стал для него наставником. Ты ему помогал, может быть, подталкивал. «В самом деле?» «Ты сказал ему, какие шаги следует предпринять относительно мертвого адвоката. О фотографии. Ты сказал, что делать с мертвым байкером. Вы обсуждали с ним многие вещи. Он должен был стать следующим шефом полиции. Петерсон хотел быть хорошим шефом. Он был готов слушать кого угодно. Я не предлагал ему искать убийцу в одиночку посреди ночи. Он хотел его найти». «Вы все хотели. Ему было важно заслужить твое уважение. Или ваше?» — возразил Ричард. «Может быть, он хотел соответствовать той чепухе, которую вы выдали по радио сегодня вечером. Помните про метамфетамин? Он чувствовал себя обманщиком». Наступило короткое молчание. «Так что здесь произошло?» — снова спросил Холланд. Он заметил кого-то на парковке, почти наверняка в машине или грузовичке, слишком холодно, чтобы разгуливать пешком. Питерсон подъехал к парковке, сделал широкий разворот и остановился рядом с машиной, совсем близко. Приглушил рацию и опустил стекло, чтобы поговорить. Однако стрелок его опередил. Он не стал разговаривать, а сразу его застрелил. Питерсон упал и умер. Его нога соскользнула с тормоза, и машина врезалась в стену. «Все очень похоже на убийство адвоката. Согласен. Он умер быстро?» «Да». Выстрелы в голову обычно приводят к быстрой смерти. Они молча стояли рядом и дрожали в холодном воздухе. «Может, стоит поискать гильзу?» Спросил Холланд. Ричард покачал головой. «Та же история, что и с адвокатом». Гильза осталась в машине стрелка. Холланд молчал, но Ричард видел, что он хочет задать вопрос. «Кто убийца?» «Неудобный вопрос, с ужасно непривлекательным ответом. Теперь я понимаю, зачем вы привезли меня сюда. Вы хотели, чтобы вывод сделал я. И произнес слух эти слова. Я, а не вы». Независимый голос. Холланд молчал. «Ладно». «Давайте не поедем к миссис Солтер. Пока. Давайте немного подумаем». Они вернулись в участок. Холланд припарковался на месте, которое было зарезервировано для него, и они прошли между урн к двери. Затем остановились возле стола Петерсона. «Тебе нужно проверить его сообщение, электронную почту и на телефоне. Возможно, он что-то получил, и ниточка привела его на ту парковку». Вы хватаетесь за соломинки. Позволь мне эту привилегию. А разве он сначала заезжал сюда? Я не знаю. У него было на это время? Скорее всего, нет. Но в любом случае мы должны проверить сообщение. В таких вещах нужна полная уверенность. Но проверять должны вы. Это ваш департамент, а я гражданское лицо. Я не умею. «Так и не научился. Я не разбираюсь в современных технологиях. Старая школа. Все это знают. Я прошлое. Эндрю был будущим». Ричару ничего не оставалось, как заняться телефоном и компьютером. Ему не потребовались ни пароли, ни коды. Все было сделано так, чтобы иметь быстрый доступ к любой информации. Ричард нашел только одно голосовое сообщение – от Ким Петерсон в самом начале седьмого вечера, после того, как Ричард и ее муж поспешно вернулись в дом Джанет Солтер, просмотрев запись камеры тюремного наблюдения. Записанный голос Ким представлял собой нечто среднее между паникой и твердостью, смирением и обидой. «Когда ты вернешься домой?» – спрашивала она. Ричард занялся электронной почтой, Открыл нужное приложение и обнаружил, что Петерсон получил два сообщения. Одно из УБН, Вашингтон, округ Колумбия. Агент подтверждал, что по их сведениям, к западу от Болтона, Южная Дакота, нет никакой лаборатории, производящей метамфетамин. Дорогостоящее наблюдение со спутника подтвердило этот факт. Петерсона благодарили за проявленный интерес и просили сообщить, если у него появится новая информация. Второе сообщение было рутинной рассылкой дорожного патруля. Координация всех служб штата. Будьте внимательны. В данном случае речь шла сразу о нескольких вещах, в том числе об угнанных из разных мест по всему штату трех автомобилях и четырех грузовиках. снегоочистители к востоку от Митчелла, грузовике для борьбы с обледенением, на котором уехали двое сбежавших служащих коммерческого аэродрома расположенного к востоку от рэппет сити украденном в пире-дробовике четверых подозреваемых в неудачном ограблении в су скрывшихся в «Шевроле» 1979 года. Наконец, вклад самого Петерсона, подозреваемый в убийстве в «Форде-пикапе» 2005 года. «Ничего», — сказал Ричард. Холланд сел. «Ну, а теперь говори», — сказал он пора возвращаться». «Три вопроса», — сказал Ричард. «Почему адвокат спокойно остановился на дороге? А также почему Петерсон остановился на заправке? И почему его убили именно сегодня?» «Ответы?» «Потому что адвокат считал, что ему не грозит опасность. Потому что Петерсон считал, что ему не грозит опасность» и потому что вы объявили по полицейской рации о том, что найдена огромная порция метамфетамина». Холланд кивнул. «Стрелок — один из нас», — сказал шеф полиции. «Он полицейский». Пять минут до полуночи. Осталось четыре часа.